Глава вторая. «Сгорел бы, значит, туда и дорога». «Радуйся, Белерафонт!» Не отрываясь, я вглядывался в шевелящуюся тьму. Временами мне мерещились багровые отсветы в глубине провала, и тогда, несмотря на летнюю теплынь, тело пробирал липкий озноб. Словно в огнедышащей этне открылся еще один вход в Аид, вроде того, что я мельком видел в болотах Лерны, Ваняла серой. Богиня явилась, как и обещала. Пришла из недр горы, но я все равно проморгал ее появление. Вот только что ее не было, и вот она уже здесь. Пегаса я отпустил пастись. Во тьму конь заглянул с любопытством, затем с неодобрением. Принюхался и фыркнул, ударил копытом в землю. Сейчас, бродя меж низкорослых кривых олив и сочно хрупая диким овсом, он походил на самого обычного жеребца, даже не слишком крупного. Мощь и стройность — редкое сочетание, уж я-то знаю. Завидев Афину, Пегас прервал трапезу и тревожно заржал. Я махнул ему рукой, все в порядке, угомонись. Пегас сделал вид, что успокоился. Вновь занялся овсом, но из-под тяжка косился на богиню. Чуял, знал, кому принадлежала злополучная уздечка. Не забыл не простил. «Радуйся, благая! Надеюсь, я не опоздал? Нет, ты вовремя, даже с запасом. Если ты молнии станешь доставлять с такой же прытью, мой отец будет доволен. Не слишком ли далеко ты отпустил своего коня?» «Своего», отметил я, «своего коня. Он не улетит. Он боится меня. Это не страх. Он тебе не доверяет. Опасается. Чистая правда». С ней можно только так. Не с правдой, с Афиной. Лучше разгневать богиню прямотой, чем оскорбить ложью. Гневаться Афина не стало. Похоже, ни одного меня сегодня отметило хорошее настроение. И ни один я волновался перед предстоящим испытанием. Дева кровно заинтересована в успехе, едва ли не больше моего. Это внушало надежду. Если у тебя с богиней одна цель, считай, полдела сделано. Недоверие коня я переживу. Главное, чтобы мне доверял ты. Я доверяю тебе, великая богиня. Вышло не очень. Некоторое время Афина, сдвинув брови, всматривалась в меня. Природа, имя, возраст. Тоже мне загадка. Имя и возраст. Что же до природы? Так увиденное Афину удовлетворило. Отведя взгляд, она прислушалась. Пегас... И тот прекратил опустошать угодье Тринакрии. Замер, поднял голову. Чуткий, настороженный, натянутый, как тетива лука, конь беспокойно стриг ушами. Тут и я услышал. Шаги. Тяжкие, гулкие. Они приближались. От звука этих шагов содрогнулась земля под ногами. Низ живота заныл, я чуть не обмочился. «Это не то, о ком ты думаешь. Богиня одарила меня с нисходительной улыбкой. Это Гефест». В сердце тьмы блеснули отцветы, к счастью, небогровые. Мерцание переливалось серебром и белым золотом, словно под землей воссиял раскаленный до бела электр. «Он всегда так ходит?» — выдавил я. «Нет, только когда хочет произвести впечатление». Афина была серьезна, слишком серьезна, чересчур. Ты готов, оруженосец? Я кивнул. Насколько вообще можно быть готовым к такому? Отсветы надвинулись, сделались ярче, из них соткалась живая невообразимая мощь, ковылявшая к нам. Колченогость и мощь. Такое сочетание я видел впервые. Бога! Озарял слепящий ореол, исходивший от того, что Гефест нес в руках. Саму ношу я рассмотреть не мог, как ни старался. Глаза начинали слезиться, все расплывалось, будто под водой. Слабому человеческому зрению было доступно лишь то, как дрожит, колеблется чудовищная тень, следуя за Богом по бугристым стенам. А потом Гефест оказался снаружи, рывком. Сразу, словно с самого начала, стоял здесь. Под лучами ревнивого Гелиоса сияние в могучих ручищах бессмертного кузнеца не то что пугасло, но поблекло, выровнялось, перестало выжигать глаза. — Зря ты! — упрекнул Гефест Афину. Погружаясь в сияние, голос Бога и без того низкий, ракочущий, загустевал и выныривал подобием дальнего грома. — Испортило все веселье! — Пусть бы думал, что Тифон. Я, понимаю, иду, топаю. Легко ли мне топать с моими ногами? Афина пожала плечами. — И унесся бы он отсюда на Пегасе, да? Лови ветра в поле. — Придержала бы. Гефест тоже пожал плечами. У него это вышло впечатляюще. Гефест был точной копией своих статуй. Ну, то есть наоборот. Ростом выше меня на ладонь — это я уже научился понимать как знак расположения. Он, тем не менее, казался огромным. Литые плечи, покатые валуны мышц, волосатые руки в запястьях толщиной с мое бедро, крупные грубые черты лица до да глаз заросшего буйной черной бородой. В складки и поры кожи намертво въелась угольная гарь и копоть, делая лицо еще более резким, рельефным. Торс богатыря, кривые ноги-калеки, Фартук из бычьей кожи с пропалинами, как у мастера Акаманта, как у любого кузнеца, смертного или бессмертного. Боги переговаривались так, будто меня здесь не было. Я терпеливо ждал, пока они закончат. Это все Гермий. Приучил таки не перебивать олимпийцев. Вот дождался. — Радуйся, могучий Гефест, величайший из мастеров! Бог хмыкнул в бороду. — Он ничего сообщил кузнец Афине. «Умнее, чем выглядит. Радуйся и ты, красавчик. Ручки обжечь не боишься?» «Боюсь», — честно признался я. «Ха! Он мне нравится, этот щенок. Ну, держи-ка так!» Уродливо качнувшись, Гефест шагнул ближе, протянул мне свою ношу. Копье, стрела, дротик. Оружие, сияя электром, не давало себя рассмотреть даже вблизи, Подобно аору в руках Хрисаора, оно плавило, стекло, едва заметно подрагивало в лихорадочном предвкушении. Оружию не терпелось ринуться в убийственный полет, пронзить цель, жертву, насквозь, сжечь, испепелить. Я, метатель убийца, понимал его как никто. Лучшее в мире оружие. Молния, громовержца, выкованная из тифонового огня. Жадное нетерпение молнии передалось мне. Я тоже дрожал, торопил события, едва сдерживался от желания взять ее в руки. Зубы скрипнули, как если бы я откусил его, это желание и выплюнул. Судорога свела живот. Медленно, с величайшей осторожностью я отвел руку, уже потянувшуюся было к молнии, назад, спрятал за спину. Казалось, Передо мной танцует ядовитая змея, готовая ужалить. Заржал Пегас. Весь тревога и испуг. Молодец. Гефест широко ухмыльнулся. Зубы у кузнеца были крупные, белые, невозможно ровные. У людей таких не бывает. Даже у молодых. Должно быть, Гефест услышал скрип моих зубов. Вот и показал свои. Соображаешь, щенок. Я в тебе не ошибся. «С ума сошел? В тартар твои шуточки!» Афина опоздала и знала это. Богиня кипела от злости. Вот взял бы он и сгорел дотла. Что тогда? «Сгорел бы, значит, туда и дорога. Я дураку молнии не доверил бы. А ты? Вот, к примеру, дурак, а вот твое копье. Дашь, а?» Афина сочла за благо промолчать. Гефест был доволен дважды. И тем, что я успешно прошел проверку, и тем, как он сам уел сестру воплощенную мудрость. Надо же, боги огрызутся и подначивают друг дружку точь-в-точь, точь, как мы, люди. Или это мы, как они? Когда я прошел мимо них, бог и богиня уставились мне вслед. Они смотрели так одинаково, что сразу делалось ясно — это брат и сестра, несмотря на отсутствие внешнего сходства. Пегаса я звать не стал, просто шел к роще — где ждал крылатый конь. Спину буравили взгляды олимпийцев. Похожее чувство я испытал в Аргасе, когда в спину мне смотрел циклоп, еще живой. Я ласково похлопал Пегаса по морде. Он склонил голову, я потерся лбом о его лоб. «Готов?» — спросил я. «Полетели?» Пегас даже не фыркнул. Хмыкнул по-человечески. Я попытался сдержать смех, не выдержал, рассмеялся, забыв о приличиях, и взлетел коню на спину, сросся в единое целое, шагом направился к молчаливым богам. На сей раз Гефест не спешил вручать мне молнию. «Океан видишь?» Кипящая туманом серая полоса явственно различалась на юго-западе. «Вижу. Слетаешь с молнией до границы и обратно. Это примерно треть пути отсюда до Олимпа. Поглядим. Как быстро ты управишься. Молнию потом вернешь мне. Уронишь, пеняй на себя. Не вздумай соваться в океан, — вмешалась Афина. Близко к нему не подлетай. Десять стадий, не ближе. Раньше я подлетал на пять. Но говорить Афине об этом я не стал. Да, я понял. Афина воздела правую руку ладонью ко мне. Ладонь девы светилась мягким перламутром. Благословляю тебя на подвиг. «Благословляю!» — эхом отозвался Гефест. Он тоже поднял правую руку. Наверное, и его ладонь светилась. Но разглядеть это в блеске молнии, которую Бог переложил в левую руку, было невозможно. «Теперь бери!» «Сможешь!» Сгорел бы, значит, туда и дорога.